Эпилог. В 11 палате хирургического отделения окружного госпиталя находились трое пациентов: Михаил Гольдин, Костя Ветров, Николай Горшков. Первые двое лежачие, Колян же относился к категории ходячих. После ожесточенных боёв у Косых ворот прошло несколько недель, и ребята шли на поправку. Сегодня начальник отделения полковник Старча на утреннем обходе объявил что завтра раненых посетят высокие гости во главе с полномочным представителем президента в нашем округе и командующим военным округом. Приказал навести идеальный порядок в палате. Колян, который уже трижды был замечен в употреблении спиртных напитков и числился у медперсонала в потенциальных нарушителях, был предупрежден персонально. «Не дай тебе, бог горшков, что-нибудь сегодня выкинуть!» «Мне не хватало счастья представлять больного с опухшей от похмелья рожей. Контроль за тобой особый. И я отдал распоряжение в случае каких-либо выкрутасов с твоей стороны закрыть тебя в кладовку, несмотря на все заслуги». «А я пожалуюсь». «Да? И кому же?» «Командующему, кому же еще?» «И на что конкретно?» «На беспредел ваш госпитальный. У меня после Чечни психика, можно сказать, расшатана окончательно». Естественно, нет-нет, да и требует успокоения. Че, сто граммов нельзя по-тихому принять? Солдату срочной службы даже пробку нюхать нельзя. Неужели не знаешь? И ладно, черт с тобой, если бы по-тихому, но ты же все отделение на уши ставишь под градусом. Кто сказал? Весь медперсонал, которому посчастливилось лицезреть тебя пьяным. Наговаривают, товарищ полковник. А если кому и сказал что, то не со зла же и не зря. «Не задевай!» «Ты смотри, какая персона!» «В общем, довольно разговоров. Я тебя предупредил. Упал на кровать и из палаты не ногой. Иначе посажу под арест. Ты меня знаешь. Хоть пример бы с друзей брал». «Это чё? Лежачим быть. Здесь уж вы, товарищ полковник, к чехам претензии выставляете, что не уделали меня как следует». «Короче, Горшков, я предупредил тебя» поэтому вечером Колян чувствовал себя неуютно. Надо же так получиться, именно сегодня он сговорился с одним прапорщиком из соседнего отделения раздавить полбанки. Получался облом. Старча шутковать не будет. Если сказал закроет, значит закроет. Когда этот беспредел кончится? Сколько еще тут торчать? Никакой жизни в натуре. Быстрее бы в отпуск. Вот где оторвусь, так оторвусь и глоби наши все стекла побью, напророчила плесень лавочная. — Причем тут старушка? — спросил Костя. — Как это причем? Кто нагадал, что ждет меня смерть высокая, громкая? Она. Не я же. Вот и попался ее подача под пули. Она смерть тебе нагадала, а ты жив. Значит, все ее расклады — фуфло, — поддержал разговор Гольдин. — А ты знаешь, почему я жив остался, а? Костя знает, а тебе объясню. Когда эта старая волчица мне судьбу рассказала, тут же потребовала, чтобы я ей яйца принес. Чьи яйца? Ну не мои же, ты че, Голь, в натуре чердак свой на высоте оставил? Ясно чьи? Куриные. Принеси, говорит, два десятка, а то ничего не сбудется. Понял, нет? Я, понятно, не понес. Вот и результат, ее предсказания сбылись наполовину. В переделку-то я попал, но остался все же живой. «А отнес бы я тогда эти проклятые яйца, чё было бы? А то, что меня первого и грохнули бы, и лежал бы я сейчас в гробу цинковом, где-нибудь под развесистой ивой. У нас их на погосте, в этих полно». «Коль, ты серьезно веришь в то, что говоришь?» — спросил Костя. «Ладно, умник, знаю, что сказать хочешь. У тебя свой котелок, у меня свой. И в чё я верю, а в чё нет, никого не колышет». В палату просунулась чья-то голова. — Ну чего, Коль, погнали? Пойло уже на месте. — Не, Вить, не выйдет, — с сожалением отказался Николай. — Что так? — Да не могу. Сестра укол в парола говорит со спиртным несовместимый. Мол, выпьешь, так скрутит. — А, это они могут, дряни у них всякой полно. Ну ладно, пойду летуна соседа разведу, не пить же одному. — Иди, Вить, иди. «Не трави душу!» Когда дверь закрылась, Гольдин язвительно спросил. «Чего не пошел? Тебе же на всех положить!» «Голь, и что ты за урод, а? Так и норовишь человеку подлянку кинуть. Выживают же такие!» «Зачем тогда со склона меня вытаскивал?» «Дурак был! Не подумал, вот и рюхнулся за тобой, Мерином! Сейчас бы ни за что не полез, отвечаю!» «Хватит вам гнать ерунду! Вместе же воевали!» а теперь собачитесь как будто ничего не произошло и не было боёв не было крови не было гибели стольких пацанов может хватит ладно проехали колян подошел к окну вздохнул спать что ли завалиться телевизор посмотри ну его буду спать завтра лампасов понаедет а чё едут не знаешь кость откуда я знаю проведать наверное не — Просто проведать мы им не нужны. Здесь что-то другое. А в общем, какая разница? Мне тут, коль, пацаны из школы книгу принесли про разборки бандитские. Возьми, почитай. Колян посмотрел на Гольдина так, словно тот предложил по меньшей мере проглотить Джабу. — Сказал тоже книгу. Я их в жизнь не читал, кроме одной, да и ту не до конца. — Не любишь книги? — удивился Гольдин. — Нет, — отрезал Николай. — А что за произведение ты все же пытался прочитать? — Мешок яблок. — Кто автор? — Да че пристал? Откуда я знаю? Это в детстве было. — И после этого так ничего и не читал? — Нет, не читал. Колян отвечал на вопрос автоматически, думая о чем-то своем. — Или все же принять на грудь? А, пацаны? — Не стоит. Лучше уж ложись спать. Николай еще немного побродил по палате, наконец махнул рукой, приняв окончательное решение. Упал на кровать, повернулся к стене и быстро, как умел, наверное, он один, уснул. Трудовое утро следующего дня в госпитале началось задолго до официального подъема личного состава. И хотя посещение высокими чинами планировалось в одном отделении, но, кто знает, может, свита решит обойти весь комплекс, тем более, что представитель президента Сам в недавнем прошлом, командующий военным округом и непосредственно руководитель боевых операций в Чечне. Да и нынешний командующий человек строгий и дотошный. Эти люди вполне могли посетить все объекты. В отделениях накануне заменили постельное белье, выдали новые пижамы. Сейчас заканчивали наводить марафет на территории госпиталя, который вообще-то всегда поддерживался на уровне. Полковник Старча зашел в палату, поздоровался и внимательно посмотрел на Горшкова. Тот встал. — В порядке, товарищ полковник. — Вижу, молодец. — Так, ребята, насколько я знаю, высоких гостей интересуете в первую очередь вы, военнослужащие легендарной пятой роты. Вам будут вручать награды, подарки, снимать для телевидения. Вы уж приведите себя в порядок, на всю страну покажут. и пободрее чтобы родные успокоились. Им уже сообщили о том, что вы живы. И, думаю, совсем скоро пожалуют в гости. Так что, сами понимаете. В палату вошли четверо. Представитель президента, командующий округом, их лица и имена были известны всей стране. Начальник отделения, полковник старча, и, что приятно удивило ребят, подполковник Смирнов, их бывший командир. Он был в штатском и тростью. Начальник отделения представил больных. Костя с Гольдиным лёжа поприветствовали высоких гостей. Колян стоял на вытяжку возле кровати. Представитель президента поинтересовался, как здоровье героев. Ответил старча. Все внимательно выслушали. «Значит, на поправку идём? Ну и добро. Давай, Геннадий Сергеевич!» Обратился он к командующему. Тот достал указ президента и зачитал его. В нем говорилось о том, как доблестно сражалась пятая рота, до конца выполнив свой воинский долг. В конце шел список награжденных. Орденом мужества наградить сержанта Гольдина Михаила Андреевича. Представитель президента подошел к Гольдину, передал коробочку с наградой, пожал руку. «Благодарю за службу, сержант! Служу Отечеству!» Вошедшая с цветами женщина положила на постель букет. Затем такая же процедура с Ветровым. Пока проходило вручение наград, Николай стоял, словно забытый всеми. Ему стало обидно, пронзила мысль, а если его не наградят? Но представитель президента обратился к нему. — Ну, что стоишь у грюма? — Думаешь, забыли тебя? — А, Горшков, обиделся? — Да нет, товарищ генерал, чего обижаться-то? — Вижу, что обиделся. — Но не прав ты, Николай. Таких, как ты, не забывают никогда. Это он прикрывал отход? Так точно, вместе с рядовым Ветровым. Десантники в последний момент успели спасти Горшкова. Держал в руке гранату без кольца, не хотел живым сдаваться. Представитель президента, боевой, заслуженный генерал, задумчиво посмотрел на невзрачного с виду паренька, который сделал то, на что решиться могли далеко немногие. «Дай-ка я тебя обниму». Колян не отстранился. Ему было очень неловко. «Рядовой Горшков», — официально продолжил представитель президента, «за мужество и героизм, проявленные во время выполнения специального задания правительства, указом президента Российской Федерации, вы удостоены высокого звания Герой России. Награду вам будет вручать в Кремле лично Владимир Владимирович Путин». Теперь Николай выглядел ошарашенным. До него еще не совсем дошло сказанное. «Что задумался, Горшков? По-моему, ты забыл что-то ответить. А, служу Отечеству. Вот так. Ну что же, перейдем в другую палату?» «Один вопрос можно, товарищ представитель президента?» — обратился Костя. «Спрашивай. Ребят, всех наградили? Всех. Большинство, к сожалению, посмертно». А герои есть среди тех, кого посмертно? — Геннадий Сергеевич, что там у нас в графе посмертно? Так, героями стали капитан Егоров и сержант Голиков, остальные орденами и медалями. — А Доронин? — спросил Колян. — Ему что, героя не присвоили? Он же командовал всеми. Огонь на себя вызвал, а? — Доронин? — Геннадий Сергеевич, ответь. Старшему лейтенанту Доронину, как мне известно, тоже присвоили героя и капитана. Но вы спрашивали о тех, кого посмертно. А Доронин жив. «Жив!» — в три голоса крикнули Гольдин, Колян и Костя. «Ну да. Покалечен, правда. Но жив точно. Он сейчас в Москве». «Но как же это так? Нам на второй день сообщили, что командир погиб». «Да, сначала, когда десант вышел на высоты...» Выбил противника и выдавил его на открытое пространство, Доронина вместе со всеми посчитали погибшим. Живыми считались те, кто ушел с высот, остальных — павшими. Но через день ваш ротный вдруг подал признаки жизни. В общем, отправили его сразу же первым бортом в Москву. Это все, что мне известно. — Дела. — Разрешите? — обратился к высоким чинам Смирнов. — Пожалуйста. Жив Доронин остался, но лишился обеих ног и левой руки. Полный инвалид, в общем. — Лучше бы умер, чем так жить, — вставил грустно Николай. — Кому он теперь нужен? — Не скажи, Горшков. Насколько знаю, сейчас с ним его невеста и Черков, его друг. А вместо ног протезы сделать можно. Так что не все у Доронина потеряно, кроме, пожалуй, армии. — Вот так, товарищ командующий. Недовольно, с обидой проговорил Калян. Доронин герой, а его в части доставали почем зря. С роты снимали, он увольняться хотел. А в Чечню все одно поехал. Говорил, на кого я пацанов своих брошу. Сам слышал. — Это что за дела, Геннадий Сергеевич? — спросил представитель президента. — Было такое. Я сам недавно узнал. Есть у них в части такой заместитель по воспитательной, подполковник Петр Петрович Куделин. Интриган еще тот. Мы сейчас плотно им занялись. На нем много чего. И сокрытие неуставных взаимоотношений и так называемое кумовство поделил часть на своих и чужих. Своих, как правило, со связями, офицеров продвигал по службе, чужих загонял в угол, добиваясь снятия и увольнения. Из армии мы его как минимум уволим, дождемся результатов служебного расследования и примем меры. понятно — Насчет Доронина. Из армии не увольняй его, Геннадий Сергеевич, невзирая на медицинское заключение. Надо найти ему место где-нибудь в штабе, если, конечно, сам захочет. С министром я решу вопрос. — Есть. — Какие еще будут вопросы? Вопросов больше не было, и группа высокопоставленных чиновников вышла из палаты. — Ну, чуваки, вы только прикиньте, Доронин жив. Это новость. И смотри... «Невеста не бросила! Молодец, девка! Уважаю!» Колян продолжал оставаться под впечатлением услышанного о судьбе командира. «Нет ног! Это ничего! Вон в школе учили, летчик без ног летал! Протезы сделают, и все будет нормалек! Еще до генерала дослужится!» «Да, кто бы мог подумать!» Проводив высоких гостей, вернулся полковник Старча. «Ну, Горшков, не ожидал!» Тебе и героя не верится. Верится, не верится, а факт остается фактом. Надо бы спрыснуть звезду, а? Ты ее еще получи. А что, думаете, не дадут? Дадут, раз присвоили. Но тогда и обмоешь. Ага, ждать буду. Ладно, Горшков, об этом потом. Я пришел с другим. Я уже говорил, что мы сообщили родителям, что вы у нас. Они начали пребывать К Гольдину и Горшкову пока никто не приехал а вот Ветров может встречать гостей. — Ко мне приехали? — Да, они сейчас на улице, можешь в окно посмотреть. После обеда допустим в палату. Распорядок есть распорядок. Сердце Кости учащенно забилось. — Кто? Мать с отчимом или Лена? — Коль, помоги подойти к окну. — А встать сможешь? — Смогу, ты только поддержи. Костя оперся о плечо друга и прыжками добрался до подоконника. За стеклом окна он увидел мать, отчима и Лену. Они стояли втроем возле одинокой березы. Увидев сына, мать поднесла платок к рту. Было видно, что она плачет. Анна Сергеевна действительно плакала. После того, как она узнала судьбу пятой роты и то, что в ее составе дрался ее мальчик, многое перевернулось в душе матери. Она не находила себе места в ожидании вести, жив ли ее Костя, или лежит вместе с другими на той высоте. И, наконец, узнав, что сын жив, разыскав Лену, бросилась сюда, в госпиталь, и стояла теперь, смахивая слезы, под окнами больничного здания. Увидев, что Костя перевел взгляд на свою возлюбленную, Анна Сергеевна обняла Лену и притянула ее, тоже плачущую, к себе. А вокруг вовсю кипела весна, светило яркое, мирное солнце, И вся жизнь была впереди.